Глава одиннадцатая. Обида королевы. С королем все как-то неудобно вышло. К такому решению я пришла, проворочившись целую ночь. Не спалось. Наверное, Феодор решил, что я заядлая сплетница. А может, с этой Шарлоттой у него все было серьезно, но не срослось? Всякое могло произойти. Поэтому с кровати встала с твёрдым намерением пойти к королю и зарыть топор войны. Пигги мирно посапывал в углу комнаты. Там для него устроили лежанку. Еще одну в будуаре, где для поросенка стояла вода. Кормили же его в то время, когда я сама отправляла в столовую. Стоило подняться с кровати, и поросенок завозился. Я позвонила в колокольчик, и девушки помогли мне с утренними процедурами. А Пигги отправился на прогулку с Генриеттой. Они, на удивление, быстро прониклись друг к другу симпатией. «Может, пора начинать ревновать?» Я улыбнулась этой мысли. Думала позавтракать с королем, но в общую столовую меня никто не приглашал. Накрыли в моей собственной. «Дуется!» Ладно, признаем, причина для обиды есть, но она не так уж велика. Ничего, после завтрака схожу к Феодору и обязательно с ним помирюсь. С этими благими намерениями я скушала блинчики, политые клюквенным сиропом, и выпила сладкий чай. Затем выбрала платье нежного персикового цвета, туфельки в тон. Нахлобучила привычные парик, очки и поспешила на поиски Феодора. Однако натолкнулась на препятствие. Король был на совещании. Это ранним-то утром? Но мало ли вдруг что-то случилось. Я решила перенести переговоры на обед. Захватила поросенка, фрейлин и пошла в сад. Собиралась расположиться в беседке у большого королевского фонтана. Мы уже почти дошли туда, когда показалось, что сбоку мелькнул знакомый профиль. Совещание закончилось. «Ждите меня в беседке», — попросила я фрейлин и поспешила за королем, подхватив пигги на руке. Он же меня и выдал. Подкрасться к Феодору, разглядывавшему клумбу, не получилось. Поросенок пронзительно хрюкнул, спрыгнул с моих рук и, устремившись к королю, радостно забегал вокруг него. Будто увидел кого-то родного. «Ваше Величество!» Король поклонился. «Ваше Величество!» Кивнула в ответ. Вижу, совещание завершилось. Федор смотрел на меня с легкой прохладцей. Какие мы обидчивые! И это я еще даже третий заготовок на нем не использовала. Решила пожалеть. Видимо, зря. Да и времени у меня оставалось все меньше. Неделя прошла, а я все еще во дворце. Либо сейчас он проявит мужскую мудрость, либо уже вечером я проявлю женское коварство. Король, впрочем, своей жизнью и вовсе не дорожил. Да, завершилось. Ответил, будто видел меня впервые. Но если у вас ко мне не что-то сверхважное, давайте побеседуем в другой раз. Я спешу. И снова принялся изучать клумбу, на которой я заметила странно знакомые стебельки. Нет, это не клумба, а грядка какая-то. И растет на ней горький перец. Правда, пока лишь небольшие росточки. Я однажды дяде Петру таким письменные принадлежности натерла. Он потом взялся руками за глаза. В общем, горький перец я всегда отличу от любых других растений. «Нет, ничего такого», – заверила короля, оставаясь на месте. Он понял, что уйти придется ему, сделал шаг и... Таких красноречивых леонских выражений я еще не знала. Бедняга Пигги, бегая на радостях вокруг Феодора, обвил его ноги своим поводком, и теперь король лежал ровненько рядом с грядочкой и сыпал такими перлами, что я бы на месте перца оскорбилась. Зажарю! Завершил он свой цветистый монолог. Пиги, иди ко мне. Я тут же подхватила поросенка на руке, а то этот плотоядный темный маг тебя съест. Пиги притих. А Феодор поднялся, потёр ушибленные места, отряхнулся и захромал к дворцу. Я не стала говорить королю, что у него штаны порвались сзади. Зато оценила чёрное белье. У него есть хоть что-то не чёрное. «Мы ему отомстим», — пообещала я поросенку. «Будет знать, как нам маленьких ругаться и на меня косо смотреть. И это я ему тёща». А представь, если бы жена...» Пиги тихонько хрюкнул. Видимо, у малыша стресс. «А я уже строила планы мести. Что у меня еще есть?» С мышами Феодора познакомила. Не впечатлился. Тараканов подсыпать страшно, еще повара казнит. В еду травки добавила. Чуть не отравился. «Травка! Была у меня одна, но как ее подсыпать королю?» «Опять жертвовать мышами?» Посмотрела на Пигги. «Нет, на этот раз обойдемся без мышевредительства. Будем варить зельки. Травка есть, надо достать волос Феодора и его будущей жертвы. Точнее, объекты его любви, потому что я взялась за приворот. Кто сказал, что это могут только темные? Любовь — это светлое чувство. И чем светлее, тем коварнее». «Вопрос, как выдрать у короля волосок?» «Ваше Величество!» Генретта показалась из-за кустов. «Мы вас потеряли. Или что ты задумала? Мне начинать бояться?» «Видимо, выражение лица у меня было что надо. Ритка, у меня к тебе вопрос жизни и смерти». «Чьей?» «Пискнула она. Феодоровой Вестима». «Купи мне услуги королевский волос». «Что?» — Генриетта округлила глаза. «Зачем тебе его волосок?» «Колдовать буду. О слуге скажешь. Рот откроет, превратим в жабу». Дальнейшие расспросы Фрейлина сочла бессмысленными. Уточнила, вернули я и деньги, потраченные на Феодорова слугу, и поспешила во дворец а мы с Пигги присоединились к дамам в беседке. И чувствовала я себя при этом превосходно. Вот только не определилась, кому привораживать короля. Приворот для начала выбрала слабенький, на сутки. Волос в коридоре подобрала первый попавшийся. Короткий, какой-то неказистый. Даже знать не хочу, чей Феденька сам найдет. Отнесла свое сокровище в комнату, куда вскоре явилась Ритка с несколькими темными волосками. Судя по длине, королевскими однозначно. Затем прислуга принесла мне мисочку. Я сказала для Пигги. Что ж, приступим? «Меня не беспокоить!» Приказала всем. Достала из ящика стола в кабинете набора юного светлого мага, открыла одну из склянок, и над ней вспыхнул огонек. Взяла маленькую мисочку, высыпала туда приворотную траву, затем бережно опустила Феодоров волос и тихо произнесла «Люби, люби, не разлюби, не пей, не ешь, за ней ходи. Как только сутки истекут фальшивых чувств, не будет тот». Да, рифмота еще, но с древней магией не спорят. Поискала короткий волосок. И куда я его дела? Повертелась, поглядела по сторонам. Тут же лежал. Махнула рукавом, и зелье вспыхнуло, а затем испарилось. Видимо, волосок на краю стола лежал, и я только что смахнула его в миску. Зелье должно было начать действовать вот прямо сейчас. Итак, у нас полдень. До завтрашнего полудня Феденька будет таять от любви. И пусть скажет спасибо, если волос был женским. Довольная собой, обедать я тоже решила в своих комнатах. А вот когда подойдет время ужина, король уже точно будет вне себя от любви. Тогда можно пойти посмотреть. Мы с Фрейлинами собрались за столиком, отведали закуски и ждали, пока подадут суп. Только вместо супа подали другую закуску. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетел совершенно ошалелый король. Стоит признать, выглядел фейск верно. Корона съехала на бикрень, глаза почему-то слезились. И взгляд этих глаз мне сильно не понравился. Оплакивает несчастную любовь. А Феодор преодолел десять шагов до стола, обошел его, едва не повалив в стулья девушек. Те взвизгнули и подскочили. Король же, не обращая внимания на общие визги, подошел ко мне. Взял за плечи и рывком поднял на ноги. От такой наглости у меня даже дар речи пропал. И очки-то в кабинете лежат, забыла. А Феодор наклонился ко мне и поцеловал. Причем так, будто в первый и в последний раз. Хотя он наверняка и был первый и последний, потому что больше такого самоуправства я не позволю. Прозвенела пощечина. Король потер пострадавшую щеку и, кажется, собирался повторить поцелуй. Поэтому я изо всех сил наступила Феодору на ногу и бросилась прочь в кабинет. Там дверь на ключ закрывалась. Не учла только, что темный маг быстрее светлой ведьмы. Фей взмахнул рукой, и вместо столовой мы с ним очутились в странной небольшой комнатке. Неужели в башне? Кажется, это личная гостиная Его Величества. «Говори!» – прорычал Феодор и снова поцеловал. А я и вовсе растерялась. «Что именно?» – уточнила, пока мне опять не закрыли рот чужие губы. Между прочим, теплые и приятные. «Что ты со мной сделала, ведьма?» Взвыл король. «Я не ведьма», — мгновенно оскорбилась и увернулась от очередного посягательства на мою честь. «А вы, ваше высочество, подумали бы головой, прежде чем целовать мать и невесты. Замужнюю, между прочим. Или вам голова нужна только для того, чтобы корону носить?» И поправила съехавший аксессуар. А Феодор почему-то зарычал. Усилием воли он разжал пальцы, так и сжимавшие мои плечи, и произнес. Прокляну, напугал. Я не удержалась и показала королю язык. На смерть зацелую! И почему-то мне показалось, что это была не угроза, а обещание. Что-то начинало подсказывать, что не найденный в коридоре волосок случайно упал в котелок, а мой собственный. А так как светлая магия на темных действует непредсказуемо, то Феодор взбеленился и вознамерился устроить государственный скандал. «Отворожить не получится. Зелье забористое, только через сутки рассеется. А за это время он точно меня... на смерть. «Тише». Решила действовать хитростью. Подошла к Феодору и сняла с него корону. Аккуратно положила ее на столик, чтобы не потерялась, а самого короля усадила на диван. Очень удобный, кстати. Сразу видно, что это личное гнездышко, куда посторонним входа нет. Фей как-то мигом успокоился, придвинулся ближе и довольно прищурился. «Не надо так нервничать», — сказала я, осторожно поглаживая внезапно воспылавшего страстью мужчину по плечу. «Ложись мне на колени, отдохни». Король покосился на меня с подозрением – Но зелье не оставило ему выбора. Лег, закрыл глаза, а я погладила его по темным кудрям. Все-то ты в делах, сказала ласково. Света белого не видишь. Надо больше себя жалеть. Признавайся, что сделала, уже более миролюбиво потребовал Феодор. Видимо, тесный контакт с объектом любви в моем лице его успокоил и снизил эффект делья. «Мне одновременно хочется тебя поцеловать, убить и посадить под замок, чтобы никогда не вернулась в Ардонию. «А ты страшен в любви, Феденька», — хмыкнула я. «Убить все-таки больше», — подал голос король. «Отомстить решила». Не понимаю, что ты имеешь в виду. Все ты понимаешь. Только зачем? Он приподнял голову, но я заставила его снова лечь и начала активнее перебирать волосы. Если у тебя и дочь такая... Дочь у меня еще хуже, — мстительно ответила я. Недаром уже шесть лет во дворце не живу. Причина, конечно, заключалась в маменькиной неуемной ревности. Я даже не была уверена, что она знает об исчезновении отца. Так на свои земли и не пустила никого, кто мог бы поинтересоваться, неизвестно ли ей, где папенька. Но Феодору об этом знать не обязательно. «Как ты относишься к разводам?» Король повернулся на спину и теперь смотрел мне в глаза. «Отрицательно», — ответила я. «И разводиться не буду». «Но вы же с мужем даже не видитесь. Милые бронятся, только тешатся», — повторила народную мудрость. «А тебе лучше найти принцессу по сердцу, если не хочешь всю жизнь мучиться». «Пока что я хочу тебя. В жены», — уточнил Феодор, покраснев. «Когда это закончится?» «Завтра, милый», — ответила я. «Ляг, поспи, и все пройдет. Желательно двадцать четыре часа». «Ведьма!» — тихо повторил Феодор. «Наговор и навет. Исключительно светлая магичка. А ты меня обидел, дорогой будущий зять. Тебе никогда не говорили, что не стоит обижать мать будущей супруги». Тот только устало вздохнул и закрыл глаза. А я подумала о том, что сидеть вот так двадцать четыре часа не смогу физически. У меня уже колени затекли. «А что это за место?» — спросила я. Король закусил губу, не желая отвечать, но приворот — сила страшная. «Моя личная башня», — похвастался он. «Я здесь. Ешь невинных дев», — предположила я. Ситуация начала забавлять. Готовлю, признался Феодор, почему-то еще сильнее покраснев. Зелья, уточнила, решив, что ослышалось. Торты, чаще всего торты. Какие? Кажется, я повредила головушку короля Леонца. И хорошо, если завтра все вернется на круги своя и окажется, что фей всего лишь бредил. «С кремом, с безе, со взбитыми сливками, с фруктами...» «Принялся перечислять король?» «Итак гадость, которую ты сотворила, велит мне немедленно тащить тебя наверх и кормить пирожными». «Корзиночки с вишнями?» «Вспомнила я дорогу в столицу». «А? Фей сначала не понял». «Да, я немного заморозил их магией, чтобы не потеряли вкуса и не испортились». — Понравились? — Очень, — заверила его, и хмурое лицо моего временного возлюбленного просияло. — Еще хочешь? — спросил он проникновенно. — Так, готовить он будет долго и вряд ли в процессе захочет целоваться. — А ты все еще желаешь меня убить, отравить и все такое? — поинтересовалась я. — Нет, — признался Феодор. «Тогда, пожалуй, хочу». «Идем». Мой то ли жених, то ли зять поднялся на ноги, схватил меня за руку и потащил наверх башни. Туда, где, по моим подсчетам, должны были располагаться те самые дымящиеся окошки. Я торопливо перебирала ногами и меньше всего ожидала, что мы на самом деле окажемся в кухне». Небольшой такой кухоньки, которая поражала обилием шкафов и шкафчиков с самой разной посудой. Я в кулинарии не сильна и даже не представляла, для чего использовать половину предметов, увиденных здесь. «Присаживайся». Феодор подтолкнул меня на высокий табурет поближе к себе. «Так как? Корзиночки с вишнями или...» «Люблю вишни», — заверила его. «Тогда немного другой их вариант», — мечтательно улыбнулся Феодор. «А мои опасения за его душевное здоровье превратились в уверенность. Зелье свело короля с ума. Хотя кухня-то тут явно давно обустроена. Значит, он таким мне и достался. И никто меня не обвинит в том, что повредило голову монарха». Фей заправским жестом фокусника развел огонь в печи и взял в руки миску. Мне оставалось, открыв рот, наблюдать, как профессионально король леонцы месит тесто, формирует корзиночки, готовит бизе и желе, чтобы их наполнить. Потом мне доверили высокую честь положить вишенки сверху каждой пироженке. Я прониклась. И едва не захлопала в ладоши, когда король достал из духовки подрумянившиеся корзиночки. Поколдовал еще немного, наполнил их наполовину вишневым желе, наполовину воздушным безе. Хотя почему бы и не поаплодировать еще одному неожиданному таланту Его Величества? Так что раздались бурные аплодисменты. Жертва приворотного зелья разулыбалась и позволила мне первой выбрать пирожное. «М -м -м, я таких вкусных еще не ела». «Зачем тебе королевство, фей?» Спросила прямо. «Ты озолотился бы на выпечке!» «Отец оставил», — усмехнулся король. «Куда оно теперь без меня?» «И то верно», — пригорюнилась я. А потом мы пили чай. Я на всякий случай проверила его магией, а то короли личности порой мстительные. Нет никаких приворотов. Я даже была готова признать, что Феодору удалось приятно меня удивить. Осталось лишь одно, о чем хотелось попросить. К тому часу мы уже наелись сладкого до отвала и перебрались обратно в гостиную. Отпускать меня временно влюбленный Феодор не желал. Рядом со мной действие зелья ощущалось слабее. «Феденька, а спой ко мне?» — попросила я, когда мы рядом присели на диванчик. «Еще раз так назовешь, прокляну», — пообещал тот. «Рога наколдую», — ответила вполне серьезно. «Хочешь?» «Я тебе зять, а не муж», — отрезал король. «И когда его уже отпустят?» «Так не споешь?» «Нет», — уперся он. «Противный», — фыркнула я. «Тогда спокойной ночи. Увидимся за завтраком». «Эй, ты куда?» — возмутился Феодор, тут же вцепившись в мою руку. «К себе», — сказала ему. «К Пиге и Фрейлинам. Они, наверное, волнуются. И твои друзья тоже, правда? Давай не будем заставлять их переживать». «Я не собираюсь ночью лезть в окно твоей спальни, Мина», – рыкнул король. «Кстати, что это за зелье было? Приворотное?» «А я откуда знаю?» – решила прикинуться дурочкой. «Не я его варила». «А кто?» Феодор был настолько убежден в моей вине, что даже удивленно моргнул. «Мне почем знать?» – ответила с невинным лицом. «Тогда откуда тебе известно, что через сутки все прекратится?» — прищурился тот. Сразу понятно, что не поверил. «Что я в приворотах не разбираюсь? Ложись спать, скоро все пройдет». Стоит ли упоминать, что меня так никуда и не отпустили? Ложиться рядом с королем не позволяла гордость. Сидеть всю ночь тоже занятие не из приятных. Поэтому фей проявил благородство. Он сел в кресло, а я устроилась на диванчике. Пришлось взять жертву моего эксперимента за руку. Тактильный контакт тоже очень хорошо нейтрализует зелье. Так я и уснула. На диване в королевской гостиной, сжимая чужую теплую ладонь, немного пахнущую вишней.